Приемный секретарь гражданского управления, сеньор Гувея Ледесма, бывший журналист, а в годы экспансивной молодости автор чувствительной книжки Грёзы мечтателя, управлял в то время округом, так как гражданский губернатор был в отъезде. Сеньор Гувея Ледесма Имел звание бакалавра наук и в молодости считался многообещающим юношей. Будучи питомцем Каимбры, он с успехом играл первых любовников в студенческом театре и заслужил в этом амплуа немало рукоплесканий. Именно тогда он завёл привычку гулять вечерами по Софии, с видом раковым и разочарованным, производившим неизменный эффект. Сафире улицы в Каимбре. Такое выражение лица прилипло к нему на сцене, когда, изображая несчастную любовь, он рвал на себе волосы или прикладывал к глазам платок. Вернувшись в Лиссабон, он трам하였다 своё небольшое наследство на разных лалит и карменсит, на ужины у Матте, на модные брюки, Уша Фреда и разорительные литературные знакомства. К 30 годам он оказался беден, как церковная мышь, и насквозь пропитан ртутью. Зато мог похвастать 20-ю статейками, напечатанными в цивилизации. И успел приобрести популярность в лучших кафе и борделях, где был известен под ласковым прозвищем Биби. К этому времени Биби считал, что знает жизнь. Он отпустил беконварде, на каждом шагу цитировал Бастиа, посещал заседания парламента и вступил на остизю государственной службы, а республику, за которую так горячо ратовал в Каибре, уже называл химерической мечтой. Словом Биби стал опорой существующего порядка и столпом общества. Бастиа Фридрих 1801-1850 года жизни, французский буржуазный экономист, сторонник свободного торгового обмена. Он ненавидил Лирию, несмотря на то, что его считали здесь выдающимся умом, и говорил дамам на вечерах у депутата Навайса, что устал от жизни. В городе болтали, что хозяйка дома влюблена в него по уши. И действительно, Биви писал приятелю в столицу, что до любовных побед, то в данное время похвастать нечем. В перспективе ничего, кроме продления рода Навайсов. Стовал он поздно, и в это утро, сидя за завтраком в Rob de Chambres, кушал яйца всмятку и с увлечением читал в газете корреспонденцию о том, как кого-то освистали в Сан-Карлосе. Вдруг лакей, вывезенный им из Лиссабона, вошёл с докладом, что там пришёл какой-то священник. Священник? Проси сюда, сказал временный секретарь. И снова довольно пробормотал в назидание самому себе: государство не должно заставлять церковь ждать в передней. Он встал и протянул обе руки паdre нотарио. Тот вышел скромно, держась с большим достоинством в своём длинном люстриновом подряснике. "Дай стул, приндаде". Чешский чай, сегодня гость в Щениг. Прекрасное утро, не правда ли? Я как раз думал о вашем преподобии. То есть, я хочу сказать, я думал о духовенстве вообще. Я только что прочёл книгу о поклонении Урцкой Богоматери. Культ Урцкой Богоматери одна из последних вспышек католического фанатизма в XIX веке. В 1858 году в Лурде, небольшом городке на юге Франции, крестьянская девушка Бернадетта Субиру якобы удостоилась явления Девы Марии. Католическое духовенство подняло шумиху вокруг чуда. Лурд стал местом паломничества, так как, по утверждениям католических прилатов, Там будто бы совершались чудесные исцеления. Внушительный пример. Тысячи паломников из самого лучшего общества. Утешительно видеть, что вера воскресает. Не далее, как вчера, я говорил у навайсов, в конечном счете вера — это мощный рычаг общества. Не угодно ли чашечку чая... Это в наше время спасительный бальзам. Нет, спасибо, я уже завтракал. Вы меня не поняли. Когда я сказал спасительный бальзам, я имел в виду веру, а не чай. Ха-ха, забавно получилось, правда? Он долго и любезно смеялся. Непременный секретарь гражданского управления хотел произвести на лучшие впечатления на нотариу. Помню ту принцип, который неустанно проповедовал с тонкой улыбкой. Кто хочет играть роль в политике, тот должен иметь долгополых на своей стороне. А кроме того, продолжал он: "Как я и говорил вчера у Новайсевых, это чрезвычайно выгодно для местной экономики. Я заметил, вот. Он был обыкновенной деревушкой, а теперь, благодаря наплыву паломников, это целый город. Большие отели, бульвары, роскошные магазины. Так сказать, экономический прогресс, идущий в ногу с религиозным возрождением. И очень довольный собой, он с важным видом поправил воротник. «Я пришел к вашему превосходительству по поводу заметки в голосе округа». «А-а-а-а!» — живо откликнулся непременно секретарь. «Да, читал. Острый памфлет, но с чисто литературной точки зрения, в смысле стиля, образов, ужаснейшее убожество». «И что же, ваше превосходительство, вы намерены предпринять?» сеньор Гувея Ледезма откинулся на спинку стула и в крайнем изумлении спросил «Я?» Нотарио сказал, отчеканивая каждое слово «Власти обязаны защищать государственную религию и, следовательно, ее служителей Прошу вас учесть ваше превосходительство что я явился сюда отнюдь не от имени духовенства он приложил руку к сердцу Я всего лишь бедный священник, на меня уж никакого влияния. Я пришёл к вам как частное лицо, чтобы задать один только вопрос. Допустимо ли, чтобы уважаемые всеми служители церкви подвергались диффамации? Э, разумеется, разумеется, весьма прискорбно, что газета Нотарио перебил его, выпрямившись с негодующим видом. Эту газету давно следовало закрыть, сиор секретарь. Закрыть? Помилуйте, сеньор священник. Ваше преподобное, как видно, желали бы вернуть времена полицейского произвола. Закрыть газету? Вы забыли, что свобода прессы священный принцип. Де да из аконы о печати этого не разрешают. Жаловаться властям на то, что в газете промелькнули две-три непочтительные фразы о священниках? Абсолютно невозможно. Нам пришлось бы возбудить преследование против всей португальской прессы, за исключением нации и общественного блага. К какому жалкому финалу пришла бы свобода мысли, 30 лет прогресса, сама идея конституционной власти? Мы не Кабралы, почтеннейший сеньор. Нам нужно просвещение. Максимум просвещения. Именно к этому мы главным образом и стремимся. К просвещению. Кабрал Бернардо да Коста, маркиз де Томар, 1803-1899 годы жизни, Гревера Харчистов, то есть конституционных монархистов, в 1839 году, придя к власти, жестоко расправился с сентбристами. В 1842 году установил диктаторский режим. Был свергнут в 1851 году после победы возрождёнцев. Нотарио тихонько откашлялся и сказал, «Прекрасно. Но имейте в виду, когда наступят выборы, и вы придете к нам просить поддержки, мы, видя, что не можем рассчитывать на ваше покровительство, ответим просто, но внятно, «Мы не можем». Неужели синьор священник думает, что из-за нескольких голосов, доставленных нам церковью, мы придадим дело цивилизации? И бывший биби встав в позу продикламировал: "Мы сыны свободы и не отречёмся от нашей матери". Но ведь доктор Гадзинья, душа этой газеты, принадлежит к оппозиции, заметил тогда падра нотарио. Брать под защиту его издания это значит покровительствовать манёврам оппозиции. Непременный секретарь улыбнулся. Дорогой мой синьор, вы далеки от политики. Я же доктором Гадзини и гражданским управлением не врожды. Есть лишь временное расхождение. Доктор Гадзини человек большого ума. Он уже и сам видит, что партия мая мёртво рождённое дитя. Доктор Гординия отдаёт должное правительству, а правительство отдаёт должное доктору Гадзине. И окутавшись облаком государственной тайны, он заключаю: это вопрос большой политики, дорогой мой синьор. Нотариус стал: значит, это невозможно. — сказал секретарь. Впрочем, прошу вас верить, сеньор священник, что лично я, как частное лицо, возмущен этой заметкой. Но как представитель власти я обязан защищать свободу печати. Однако вы можете быть уверены, и передайте это всему нашему клиру, что у католической церкви нет более преданного сына, чем я, Гоувея Ля Дезма. Но я ищу религии либеральной, гармонирующей с прогрессом, с наукой, таковы мои убеждения. Я всю жизнь проповедовал их в слух, и в печати, и в университете, и в обществе. Так, например, я нахожу, что нет на свете более возвышенной поэзии, чем поэзия христианства. Я восхищаюсь Папой Иоанном II этим, это крупная фигура. Достойно сожаления, что он не хочет стать под знаменем цивилизации. И Биби весьма довольный этой фразой повторил её: "Да, достойно сожаления, что он не хочет стать под знаменем цивилизации". Селабус, невозможным в век электричества синьяр-священник. Истина в том, что мы не имеем права преследовать судебным порядком газету только за то, что в ней опубликовано несколько выпадов против духовных лиц. И мы не можем, считаясь с интересами большой политики, повторяю, не можем обострять отношения с доктором Годзинья. Вот что я думаю по этому поводу. «Сеньор секретарь», — сказал нотарио, кланясь, «ваш покорнейший слуга». Так вы не хотите выпить чашечку чая? Как поживает наш почтенный декан? Его преподобие в последнее время, кажется, опять страдает головоукружениями. Сочувствия от души, выдающийся ум, знаток латыни. Осторожно, тут ступенька. Нотарио побежал в собор, спотыкаясь от волнения, громко и злобно что-то бормоча. Амар прохаживался по галерее, заложив руки за спину. Глаза у него запали, лицо постарело. "Ну что?" спросил он, торопливо идя на встречу нотариу. "Ничего." Амар стиснул зубы, и по мере того, как нотариус в великом возбуждении пересказывал ему свой разговор с непременным секретарем, и как он с ним спорил и какие аргументы приводил, а тот трещал языком и ничего больше, лицо соборного настоятеля все мрачнело и мрачнело. Он в бешенстве выдирал кончиком зонта траву, ровшую в трещинах каменных плит. «Пусто брех», — заключил падре нотарио, махнув рукой. «Нет, на власти надеяться нечего, это бесполезно. Теперь либерал...» Будет иметь дело со мной под Ромаро. Я сотру его с лица земли под Ромаро. Я сделаю это сам. В это воскресенье Жан Эдуард ходил по Ливии победителем. Иостатяна делало много шума, было продано 80 номеров сверх подписки. И о гостях я слышал, что в аптеке на базарной площади Все говорили в один голос: либерал знает о долгополых всю подноготную и вообще видно, что это малый с головой. Ты, брат, просто гений, сказала гостиня. Теперь пиши вторую статью. Жан Эдуард де Бустр Эдуард был страшно доволен скандалом, который вызвала его заметка. Он вновь и вновь перечитывал статью с гордостью почти отцовской. Если бы не страх восстановить против себя Сан-Джоанейру, он бы ходил по лавкам и громко говорил «Я автор, заметка написана мной». Он начал сочинять следующую корреспонденцию, поистине свирепую, и уже придумал для нее заглавие «Дьявол в лечении отшельника или лирийское духовенство и девятнадцатый век». Доктор Години встретил его на базарной площади «Дьявол в лечении отшельника или лирийское духовенство и девятнадцатый век». Ис не зашел до того, что остановился поговорить с ним. Да, статья всех взбудоражила. Вы просто демон. Как отделали Брита? А я и не знал. Говорят же, нас старосты очень и очень не дурна. Ваша милость не знали? Не знал. Я оценил вашу сатиру. Нет, вы просто демон. Но я велел о гостине... Ну, писать это как заметку, сами понимаете. Мне не годится вступать в новые драки с клирикалами. В том же мы, жена боится божьей кары, она же ещё на женщинам привычствует быть набожными. Но про себя в душе я очень ценю, особенно удалсобритое. Этт про хвост, хотел я, чтобы это не стало провалить меня на прошлых выборах. Да, кстати, Ваше дело улаживается. В следующем месяце вы получите место в гражданском управлении. Ах, сеньор, доктор, ваша милость. Не за что, не за что. Вы заслужили. Жоан Эдуардо пошел в контору, трепеща от радости. Но ни о соферала не было. Клёрк не спеша очинил перо, начал переписывать начисто какую-то доверенность Но вдруг схватил шляпу и побежал на улицу Милосердия. Сан-Жианейро в одиночестве швил у окна. Амелия уехала в Маринал. Не успев войти, Жоан Эдуард закричал. «Знаете, Дона Августа, я только что разговаривал с доктором Годинья. Он говорит, что в следующем месяце я получу место». В Сан-Жианейро... Сняла очки, уронила руки на колени. «Да что вы говорите?» «Это точно! Точно!» И клерк тер ладони, нервно посмеиваясь от радости. «Привалило счастье. Так что теперь, если Амелиазин не согласна...» «Ах, Жоан Эдуардо!» — проговорила Сан-Жанейро, переведя дух. «Вы снимаете большую тяжесть с моего сердца». «Я-то уж думала, но даже спать не могла!» Жоан Эдуардо почувствовал, что речь пойдет о заметке. Он отнес свою шляпу в угол, положил ее на стул и снова подошел к окну, заложив руки в карманы. «Отчего же?» «И за этой бессовестной статьей в голосе округа. Ну что вы скажете, ведь это клевета!» «Ох, я на десять лет постарела!» Жан Эдуард де Пистосс свою заметку в припадке ревности единственно с целью подвести под э-э бух паdre Амара. Он совсем не думал, что доставит неприятность обеим дамам, и теперь видя слёзы на глазах у Сан-Жонейры, уже почти раскаился в том, что сделал. Он отлончеу ответил: "Да, от чёрта знает. Я читал И желая использовать волнение Сан-Жаннеиры в интересах своей любви, он продолжал придвинуть свой стул поближе к ней. У меня не хотелось говорить об этом дона августа, но знаете, Эмиль Азинье держал себя уж слишком непринуждённо соборным настоятелем. И либонинье и обегансоза это видели. Даже сами того не замечая, они могли где-нибудь болтнуть. И вот уже пошло-поехало. Я-то понимаю, что бедняжка не думала ни о чем плохом, но... Ведь вы знаете Лирию, Донна Августа. Сколько ехидства! Тогда Сан-Жаней рассказала, что будет говорить с ним, как с родным сыном. Она расстроилась главным образом из-за него, Жоана Эдуарда. Ведь он мог поверить, расторгнуть помолвку. Сколько горя. Но она, как порядочная женщина, как мать, может, положа руку на сердце, сказать, между Амелией и священником не было ничего. Ровным счетом ничего. Просто у бедной девочки общительный характер. А Падре Амара так обходителен, добр. Она всегда говорила, его милые манеры не могут... «Не подкупить!» «Это верно!» «Прошептал Жоан Эдуардо, повесив голову и кусая ус». Санжанейра, глядя прямо в глаза клерку, легонько прикоснулась рукой к его колену. «И вот что! Может, мне и не следовало бы это говорить, но девочка по-настоящему любит вас, Жоан Эдуардо!» У клерка сердце запрыгало от волнения. «А я-то», — сказал он, — «вы же знаете, Дона Августа, я люблю ее без памяти. И что мне эта статья?» Тогда Сан-Жанейро вытерла глаза передникам. «Ах, она так рада! Она же всегда говорила, второго такого сердца нет во всей Эллирии!» «Ведь я вас как сына люблю!» Клерк был тронут. «В чем же дело?» со гранд свадьбу и всё они прикусят языки Он встал и преиснёс с сукливой торжественностью Синьор дон Августо я имею честь просить руки вашей дочери Она засмеялась а Жоан Эдуард в Париже сыновних чувств поцеловал её в лоб Поговорите сегодня же «С Амелиозиньей», — сказал он, уходя. «Я приду к вам завтра, и конец всем печален». «Благодарение Господу Богу!» — воскликнула Сан-Жио-Нейра, снова принимая за шитье со вздохом глубокого облегчения. Как только Амелия вернулась из Маринала, Сан-Жио-Нейра, накрывавшая на стол, сказала ей, «Здесь был Жоан Эдуардо». «А?» Мы с ним поговорили. Амелия молча складывала свой шерстяной шарф. Он жаловался. На что? спросила она, краснея от стыда. На что? На то, что в городе много болтают об этой статье. Все задают один вопрос: кто эти неопытные девушки, о которых говорит газета? Ответ только один. К чему же и быть, как не дочке Сан-Жоаннейры с улицы Носсерде? Бедный Жан говорит, что место себе не находил. Но по своей деликатности он молчал, и наконец: "Да что же я-то могу сделать, маменка?" вскрикнула Амелия. Глаза её вдруг налились слезами, словно матери бередили её душу, как капли уксуса жгущей открытую рану. Я говорю, все это к твоему сведению. Поступай, как знаешь, дочка. Конечно, это клевета, но тебе известно, как злые люди. Могу сказать одно, он не верит газете. Это больше всего меня беспокоило. Ужасно, я ни одной ночи не спала. Но нет, он говорит, что плюет на эту статью, что он любит тебя по-прежнему и хочет поскорее сыграть свадьбу. Дел твоё. А только я бы уже давно б венцеалась, чтобы заткнуть им все рты. Знаю, ты в него не влюблена. Я знаю, но это вздор. Любовь придёт потом. Жоан хороший человек. Скоро он получит место. Он получит место? Да, так он сказал. Он виделся с доктором Гаджине, и тот обещал, что через месяц его примут в гражданское управление. Подумай, дочка. Крепко подумай и не забудь, что я стара. В любой момент ты можешь остаться одна на свете. Амилия молчала, неподвижно глядя в окно на воробьёв, спрахнувших с соседней крыши. Их беспорядочные метания было не так беспокойно, как её разбегавшиеся в мыслях